Парная культивация. Голова 65 Кто это сделал? Спустя некоторое время, когда Джан Сю Ин наконец успокоилась, Су Яни вернулась к своим делам. «Я вычла 10% долю аукционного дома Пылающего Лотоса и 250 камней духа за кольцо хранения, оставив вам 724 камней духа», сказала Ван Шу Жень, передав Су Яню в руки кольцо. Получив кольцо хранения, Су-Янь решила заглянуть внутрь. В его голове появился чёткий пейзаж прямоугольной комнаты со сотнями сверкающих лазерных камней, сложенных в углу. Используя духовное восприятие, доступное лишь культиваторам, Су-Янь подчитал точное количество камней духа в одно мгновение. «Хорошо». «А теперь, согласно нашему раннему соглашению, я поделюсь с тобой техникой, которая позволит тебе стать мастером алхимии. Мне нужен твой лоб». Ван Шужен наклонилась вперёд, и их лбы соприкоснулись. В это же мгновение вспыхнуло слабое золотое свечение. «Это...» В шоке воскликнула Ван Шужен, как только увидела технику в своей голове. «Это же техника класса бессмертных!» Когда она только услышала, что Суянь собирается передать ей технику, она ожидала что угодно, но точно не божественный класс бессмертных. Но именно это она сейчас получила. Кроме того, он не только передал ей эту технику, но и поделился полным рецептом пилюли духовного восхождения с парочкой других рецептов. Когда Суянь закончил передавать ей технику, Ван Шужень ошеломленно уставилась в пустоту перед собой, словно застывшая статуя. Спустя некоторое время, наконец придя в себя, Ван Шужень подошла к Суянью и встала перед ним на колени, склонив голову к полу. «Ученица Ван благодарит мастерам!» – громко сказала она. Её действия поразили Джан Сю Ин, которая никогда не видела, чтобы старейшина Ван перед кем-то преклонялась. Даже перед другими старейшинами своей секты. «С каких пор я стал твоим мастером?» Приподняв брови, спросил Су А Акт передачи техники другому человеку обычно производился между мастером и учеником, поэтому Ван Шу Женя решила принять Су Яня в качестве своего мастера, когда он отдал ей такую бесценную технику. «Встань, я отдал её тебе не для того, чтобы ты становилась моей ученицей», быстро напомнил не пришедшие в себя от шока девушки Суянь. Даже рецепта этих пилюрей было достаточно, чтобы отправить её в кому, а тут речь шла о технике класса бессмертных. Если кто-то об этом узнает, это вызовет большой хаос в мире». Ван Шужень горько улыбнулась Суянью, который отверг её. Из-за его обширных знаний в области аллогимии, она действительно желала быть его учницей. Но раз он этого не хотел, то она ничего не могла с этим поделать. «Не забудь о нашем соглашении, Ван Шужень, и самое главное, не разочаруй меня!» «Да, эмм...» — сказал Ван Шужень, внезапно осознав, что до сих пор не знает его имя». «А как же зовут уважаемого гостя?» «Суянь». «Суянь...» Шепотом пробормотали его имя обе девушки. «Мои дела здесь закончены. Если я тебе понадоблюсь, ищи в секте духовного процветания. Однако я не люблю, когда меня беспокоят по мелочам». «Хорошо!» ответила Ван Шужень. Затем Суянь повернулся к Джан Ин, которая смотрела на него, как на героя. Он достал большую горсть камней духа из своего кольца хранения и подошёл к ней. «Уважаемый Кость!» – воскликнула девушка, когда он внезапно сунул ей горсть камней духа. Суянь улыбнулась и приблизилась губами к её уху. «Хотя на этом наши отношения и прекращаются, между нами всегда будет связь. Хоть твои услуги и были смехотворные, ты всё же заслуживаешь похвалы за храбрость». Возьмите ко мне духа и занимайся культивацией должным образом. Если тебе понадобится что-то, пока я в этом мире, всегда можешь найти меня для помощи. В глазах Чжан Ина снова начали формироваться слёзы. "Спасибо большое", сказала она изо всех сил, стараясь не заикаться. Суянь нежно обняла её и поцеловала в лоб, чем шокировала Ван Шужэнь, которая с самого начала интересовалась их отношениями. «Это хитрая баба! Неудивительно, что я почувствовала от неё ауру зрелости, которой не было до сегодняшнего дня!» Ван Шу Жэнь мысленно проклинала её, но при этом чувствовала ревность, потому что Джан Сю Ин смогла сделать то, что не удалось ей, несмотря на низкий статус и менее привлекательную внешность. Как ни крути, Джан Сю Ин на самом деле была ближе к Су Яню, чем она, получившая технику «Класса Бессмертных». Когда Суянь покинул аукционный дом Пылающего Лотоса, он продолжил обратный путь в секту духовного процветания. Тем временем в самом центре Долины Грома женщина с длинными серебристыми волосами парила на высоте многих метров над землёй без помощи парящего меча или чего-либо подобного. Её серебристые глаза пристально смотрели на маленькую дыру в земле прямо под ней. Раньше в этом месте рос цветок Великой Инь до того, как Суянь извлёк его. «Кто это сделал? Кто в этом мире обладал знаниями и навыками для извлечения цветка Великой Инь, который я посадила?» а Размышляла она, удивившись подобной находке.